В свое время у Полона Григорьева активный протест вызвала позиция Гончарова по отношению к Штольцу. Автор якобы выставил своего немца едва ли не идеалом современного человека, а идеал этот, как приглядишься, выглядит пошловато, ходульно. Штольц далеко не устраивал и добролюбого, хотя знаменитое свое определение «обломовщина» критик позаимствовал именно у этого персонажа. Претензия Григорьева к романисту по поводу Штольца так же несправедлива, как высказанная им в свое время претензия по поводу Петра Адуева. Как в одном, так и в другом случае, Гончаров ни в коей мере не идеализирует дельного человека. Наружная обаятельность романного Штольца не должна вводить нас в заблуждение. Этот персонаж так и задуман автором, чтобы на поверхности действия все время оставаться ему выигрышно привлекательной фигурой, И таким отовсюду правильным молодцом. Но лишь на поверхности характерен разговор двух героев романа, состоявшийся после того, как Штольц решительно вытащил Обломова в свет. Раздражение Ильи Ильича от всего увиденного и услышанного настолько велико, что в нем снова пробуждается критик. Причем, помимо своей воли, метит он иногда прямо в Штольца.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 Для того, чтобы удостовериться в том, что эта филиппика непосредственно касается штольца, достаточно приглядеться внимательнее к его таланту в вечной беготни. Его способность быть, так сказать, вездесущим заставляет о многом задуматься. Это ведь почти уже и нечеловеческая способность. То штольц приносится неизвестно откуда в Петербург, то устремляется в направлении Обломовки то оказывается для чего-то в Нижнем Новгороде, Москве, в Крыму. Он едет за границу, Бельгия, Англия и опять Россия, Киев, Петербург, Одесса. Затем снова за пределы Отечества, в Бонн, Йену, Эрленген. Посещает Париж, собирается в Швейцарию и в Италию. Словом, выучил Европу как свое имение. И вновь Швейцария и Обломовка. Одесса и деревня Ольги Ильинской. Очередной разговор о поездке в Италию. «Я видел Россию вдоль и поперек». Не очень по-русски, свидетельствует Штольц, но в итоге этого продольно-поперечного знакомства более всего в России полюбился Штольцу южный берег Крыма. Здесь, наконец, и строит он свой маленький дом, в котором размещает внушительный багаж европейской мебели и посуды. А также коллекцию произведений искусств. Пестровата все же география у этого, как он сам себя осознает, туриста, негоцианта. Да и круг знакомств пестроват: то, то какие-то бароны, князья и иные титулованные особы То банкиры, золотопромышленники, акционеры и торговцы все предприимчивые, находчивые, отзывчивые люди, которые, так же как и Штольц, целью жизни считают. «Дело. И отчего вдруг в эту компанию включает он нелепую фигуру Обломова? Давняя симпатия, память о детской дружбе. Ведь должна же быть какая-то отдушина, какое-то душевное окошечко в организме Штольца, состоящем, как известно, исключительно из мускулов и костей. Или просто-напросто надобенно Штольцу объекта для выслушивания его нравоучительных сентенций» о пользе умеренной пищи, ежедневных мационов и регулярного чтения газет. И то, и другое, скажем так. Но еще есть одно обстоятельство, из-за которого Штольц изо всех сил тянется к Илье Ильичу. Это обстоятельство Обломовка и ее обитатели. Пока существует сонное царство, Штольцу все как-то не по себе. Даже в Париже плохо спится». Мучит его, что обломовские мужики испокон веку пашут свою землицу и снимают с нее урожай богатые, не читая при этом никаких агрономических брошюр, и что излишки хлеба у них задерживаются, они следуют быстро по железной дороге, ну, хотя бы в тот же Париж. Но разве обломов додумается когда-нибудь сам до таких усовершенствований?» Он ведь, как отец и дед его, считает грехом стараться приобретать больше. И вот все эти хлопоты по наилучшему устроению обломовки приходится Штольцу взвалить на свои плечи. Сонное царство рушится не от того, что слишком ленив Илья Ильич, а потому что поразительно деятелен его приятель. По воле Штольца сонное царство должно превратиться в станцию железной дороги, А Обломовские мужички пойдут работать насыпь. Вот и столкнулись на полном разгоне неповоротливая Емелина печь и жаркий паровоз, сказка и явь, древний миф и трезвые действительно середины XIX века. В истории превращения Обломовки в железнодорожную станцию угадывается другой знаменитый литературный сюжет. Мы имеем в виду вторую книгу Гетовского «Фауста» — эпизод со строительством канала, который должен пройти по территории, занятой усадьбой Филимона и Бавкиды. Но в проведении аналогии между двумя творениями здесь нужна особая осторожность. Гончаровский штольц, конечно, ни в коей мере не является носителем фаустовского начала. Если уж искать для него у Геты соответствующий прообраз, то таким прообразом будет скорее... Мефистофель. И дело не только в энергичности, подвижности, услужливости и вездесущности Штольца. В тексте Обломова содержится и куда более выразительная цитата из Фауста. Ибо по-настоящему от Штольца начинает попахивать серой, когда на сцену выходит Ольга Ильинская. Как известно, Гетовский Мефистофель поступил вовсе не оригинально, подсунув Фаусту в качестве возлюбленной и любовницы невинную Гретхен. Бес в данном случае действовал по старинному, десятки и сотни раз обкатанному сценарию, автором которого был, как известно, сам библейский князь тьмы, родоначальник греха. Со временем научение Евы, нечистой всегда успешней всего действуя через женщину. Присмотримся. Как ни неожиданно это нам может показаться, но тем самым сценарием пользуется в Обломове и Штольц. Он ведь тоже, не постесняемся этого резкого слова, буквально подсовывает Обломову Ольгу. Причем делает это, предварительно сговорившись с нею об условиях розыгрыша. Ни о какой любви в начале речи не идет. Просто-напросто нужно вытащить лежебоку в свет просветить его. Но чем не модернизированный вариант вкушения плода от древа познания? Отношения Обломова и Ольги развиваются в двух планах. Прекрасная поэма зарождающаяся и расцветающей любви оказывается одновременно и тривиальной историей соблазна, орудием которого суждено быть возлюбленной Ильи Ильича. И характерно, что Ольга, сколько бы ни ее сердце ответным чувством к Обломову, никогда почти не забывает о своей роли просветительницы. Ей очень нравится осознавать себя в подобной роли. Шутка ли, она, женщина, ведет за собой мужчину? Что за сила ей сообщена? Что за власть такая? Ну, как тут не загордиться? Как не закружиться славной головки?» Реальные мифологические планы в поведении Ольги существуют как бы неопознанно друг для друга. Ни она, ни Обломов не догадываются о подспудном сюжете. Все происходящее между ними происходит как у людей, и в то же время есть в этих событиях какая-то едва уловимая новизна. Напомним, что по давней, еще дореволюционной, критической традиции с Ольгой Ильинской принято открывать литературную родословную русских новых женщин. Казалось бы, новая в содержании этого образа черта труднодоказуемая. Оно не проявляется ни в общественных взглядах героини, кстати, о них мы ничего и не знаем, ни во внешнем ее облике и манерах, Не курит, не вмешивается в мужские споры, не стрижет коротко волос, не старается говорить басом, а наоборот, скромна, аристократически сдержана, деликатна. И все-таки Ольга новая, в самом глубоком и отчетливом значении этого слова, хотя ее новизна стихийна, почти неосознаваема своей носительницей. В любовных коллизиях нередко первый активный шаг предпринимает женщина. Однако Ольга предпринимает его так, что это сразу же резко выдвигает ее за пределы традиционного ряда. Полюбить, чтобы перевоспитать, полюбить из идейных соображений. В подобной установке есть что-то неслыханное, не имеющее аналогий. Влюбленность Ольги носит явно экспериментальный характер. Это идеологическая, головная, Заданная влюбленность. Здесь даже не важно, что задание получено со стороны, а важно то, что рациональный план вполне устраивает героиню, учащает ее пульс и слегка сбивает дыхание. Она даже вздрагивала от гордого радостного трепета, считала это укором, назначенным свыше. Она мысленно сделала его, Обломова, своим секретарем, библиотекарем. Едва ли не с наибольшей выпуклостью рационализм поведения Ольги проступает в комическом эпизоде «Лазанье на гору». В жаркий летний полдень Обломов приходит на свидание, назначенное в окрестностях дачи, но не застает Ольгу на месте. Некоторое время он топчется у подножья горы и лишь потом обнаруживает Ольгу на ее вершине. С великим трудом, с передышками Илья Ильич взбирается на гору, не подозревая, что препятствия предусмотрено девушкой. «Гора» — это не только возможность лишний раз потренировать ожиревшего Обломова. «Гора» вырастает в романе до уровня символической вертикали, противостоящей горизонтальному бытию главного героя. В безобидном на первом взгляд розыгрыше оказывается гораздо больше эмансипации, чем в «Курении папирос», «Короткой стрижке» и посещение курсов физиологии. По крайней мере, экспериментальный характер чувства Ольги Ильинский тут совершенно налицо. Обаяние легких, воздушных, мастерски нарисованных сцен с ветками сирени, с пением итальянских арий, с разговорами и вздохами в тени ночных аллей. В первые же годы после появления романа выдвинула Ольгу в ряд самых популярных героинь русской прозы. Между тем, в романе есть другой женский образ, который, по замыслу автора, вправе рассчитывать на более прочную читательскую симпатию. И речь идет о возлюбленной, а затем и жене Обломова, матери его сына Агафьи Матвеевне Пшеницыной. Если Штольц антипод Обломова, то Пшеницына в такой же степени антипод Ольги. Головной, рассудочно-экспериментальной любви новой женщины противопоставлена в лице Пшеницыной традиционная душевно-сердечная, неуправляемая никакой внешней идеей, любовь, о которой можно сказать, что она стара, как мир. К сожалению, русская критическая мысль, исключение составил, кажется, лишь Аполлон Григорьев, как-то проглядела Пшеницыну, а, скорее всего, поддалась гипнозу мнение Штольца, с точки зрения которого Пшеницына есть чудовище, погубившее Обломова. «Уж если между женскими лицами господина Гончарова придется выбирать непременно героиню», писал Григорьев, «беспристрастный и непотемненный теориями ум выберет, как выбрал Обломов, Агафью Матвевну». И не потому только, что у нее локти соблазнительные, что она хорошо готовит пироги, а потому что она гораздо более женщина, чем Ольга. Любовь Агафии Матвевны почти безмолвная, неловкая, не умеющая выразиться в красивых, нежных словах и впечатляющих жестах. Любовь как-то вечно присыпанная сдобной мукой, но когда надо, то и жертвенная целиком устремленная на свой объект, а не на саму себя. Эта любовь незаметно преображает простую, заурядную женщину, становится содержанием всей ее жизни. Страница четвертой книги романа, посвященная петербургской Милитрисе Кирбитьевне, нашего Обломова, в частности, гениальный эпизод печалования Пшеницыной по умершему Илье Ильичу, относится к вершинам русского любовного лиризма. Говоря о мифологическом реализме Гончарова, применительно к материалу его второго романа, мы до сих пор, по преимуществу, за исключением Фауста, касались сказочно-фольклорного «Русский эпос» и древнекнижного «Библейские сказания» пластов. А между тем, в мифологическом подспудье Обломова содержится и пласт, собственно, литературный. Фаустовский мотив – Далеко не единственная реплика Гончарова на великие образы западноевропейских литератур. Уже современники писателя обратили внимание на то, что в тексте Обломова имеется глубинная перекличка с образами и проблемами Дон Кихота. В этом творении Сервантеса, как известно, предельно обнажено одно из корневых противоречий человеческого сознания. Противоречий между идеальным и реальным, воображаемым и действительным. Фанатическая вера Дон Кихота в непреложную реальность своих грез катастрофически противопоставлена практицизму его человеческого окружения. Но такого же рода противоречия содержится и в Обломове. Илья Ильич, как бы резко не разнился его темперамент от Дон Кихотского, не преклонен в отстаивании своей сказки, своего представления об идеале жизни. Он от начала до конца почти постоянно... Живет в сказке, какой бы зыбкой и беззащитно не выглядела эта жизнь со стороны. Его бытие, длящееся предания, непрекращающийся древний обряд. Новая действительность на каждом шагу предупреждает его, что обрядовой действительности обломовщины приходит конец, что ей вскоре суждено превратиться в иллюзию, фантом. Но Илья Ильич как будто и не обращает внимания на эти предупреждения. Он словно хочет доказать своим противникам, что идеальное есть действительное, что факт его сознания тем самым есть уже факт самой жизни. При всем том, обломовское донкихотство, конечно, чисто русского свойства, и в нем нет воинственной иступленности, свойственной поведению рыцаря Ламанческого. Нет попыток навязать свою сказку всем и каждому. Обломов предпочитает задачу охранительства, а не пропаганды, защиту, а не наступление. Но это принципиальное отличие испанского идеалиста от русского указывает уже внешний облик того и другого. Сухой, без и почти бесплотный, словно обожженный изнутри своей неистовой верой Дон Кихот, и нежнотелый, благодушный Илья Ильич, который по виду своему скорее сошел бы за слугу ломанчского воителя, неутомимо скачущий, трещащий на лету сочленениями кузнечик и застенчивая улитка, мягкая и деликатно убирающая свое тельце внутри хрупкой раковины. Скоро сказка сказывается, но не в один присест. Разгрызается облома громадного пиршественного пирога. Не сразу обойдешь и оглядишь со всех сторон лежачего каменного Илью Ильича. Пусть и он передохнет сейчас вместе с нами. Пусть предастся самому любимому свою занятию — сну. Вот он, знойно распаренный, влажно угревшийся, со слепшимися локонами, со сладким сгустком слюнки за щекой. Сможем ли мы что-нибудь предложить ему взамен этого счастливого схлипа сквозь дрему, этого причмокивания? Может быть, ему сейчас снятся самые первые дни существования. Во сне все его жизненное время сжимается, и длительность личного бытия он узревает как бы в одной точке — в которую он сразу и младенец, и отрок, и зрелый муж. Вот свернулся он калачиком. И все возрасты, все разновременные ощущения свободно, не мешают друг другу, перетекают в нем по кругу, от лба по спинному стволу до колен и щиколоток, из сустава в сустав, из сосуда в сосуд. И все сны, которые когда-либо снились ему и его предкам, сейчас становятся равноправными, и любой из них может его навестить, обрадовать или растревожить. Он возвращается теперь домой, к матери, к ее полным рукам и улыбке, и еще ближе, плотней, в то сокровенное мягчайшее ложе, в котором плоти душа его однажды прозябли искромешности, и где он бездумно нежился и потягивался, как в зыбке, где качался на мерной зыбе девяти лунных приливов и отливов. Он снова живет и дышит в этом величавом ритме космической колыбельной, в ритме царственно-бережной материнской походки, в ритме изначального, безмерного и целокупого сна. Теперь он в брежущем свете самых первых впечатлений. Сон его шелестит и вспухает, как закипающее молоко. Теперь он родня любому лесному зверьку, и во всякой берлоге его примут, как своего, и оближут языком. Он брат каждому дереву и стеблю, по жилам которых протекает прохладный сок сновидений. Даже камням что-то снится. Ведь камень только прикидывается неживым, а на самом деле он застывшая, упокоившаяся мысль. Так вот спит Обломов, не сам по себе, но со всеми своими воспоминаниями, со всеми людскими снами, со всеми зверями, деревьями и вещами, с каждой звездой, с каждой отдаленной галактикой, свернувшейся в кокон. Если аналогии с героями, проблемами и ситуациями произведений Гёте и Сервантаса носят в Обломове по преимуществу подспудный характер, то сопоставление Ильи Ильича с Гамлетом Дано, так сказать, открытым текстом. В пятой главе второй части романа читаем: Что ему делать теперь? Идти вперед или остаться? Этот Обломовский вопрос был для него глубже Гамлетовского, и немного ниже еще: Быть или не быть? Обломов приподнялся было с кресла, но не попал сразу ногой в туфлю и сел опять. Сугубо прозаическая, сниженная обстановка, в которой Илья Ильич задает себе знаменитый гамлетовский вопрос, как бы сама по себе уже свидетельствует, что Обломовский вопрос для него глубже, значимей. «Быть или не быть» в подобной обстановке звучит почти пародийно. Да и может ли такой вопрос составить для Обломова проблему? «Конечно, быть!» «Конечно, жить!» Жить и радоваться, ибо жизнь и есть радость. Она тепло, а на рассеянный свет сквозь трепещущую листву лепит детворы у изголовья. Дар бесценный. Жизнь для Обломова, если хотите, это некая жена, с которой его обручили еще с пелен, со времен слушания сказок. И вся она бездонный источник ласки самозабвенной преданности Илье Ильичу. Это своей возлюбленной он не намерен изменять ни с политикой, ни с чиновничьей карьерой, ни с суетой петербургского света. Илья Ильич – однолюб. Он, подобно Донкихоту, Кихоту, рыцарь одного единственного образа. Вот этот образ. Обломов любовался ее полными круглыми локтями. «Как у вас хороши руки!» – вдруг сказал Обломов. «Можно хоть сейчас нарисовать!» Да, эти полные красивые руки Агафьи Матвеевны Пшеницыной, так часто мелькающие на страницах романа, действительно можно хоть сейчас нарисовать на щите нашего лежачего рыцаря. Это руки, которые вечно лелеют Обломова, подают ему свежестиранное белье или рюмку смородиновой водки, кофе с молоком или солененьких рыжиков. Это руки жены жизни, И как же ему не любить такую жизнь, не желать ее постоянно? Быть или не быть? Нет, это вовсе не для него. Никакого гамлетовского раздвоения, никакого метания между бытием и небытием. И все же. Отзвук знаменитой шекспировской альтернативы явственно присутствует в Обломове. Поведение Ильи Ильича в его условном диалоге с Гамлетом выходит за рамки пародирования – Как бы ни любил Обломов быть, но существование его какое-то особенное. Оно почти сведено на нет. Он существует, почти отсутствие для действительности, почти не проявляясь в ней. Действовать или не действовать? Вот что составляет проблему Обломова, проблему романа. «Делать или не делать?» Вот какая дилемма заставляет его пробуждаться в тревоге и часами ворочаться с боку на бок: идти вперед или остаться? Право же, что такое всякое человеческое дело, выходящее за рамки обыденно насущного? Но ну зачем двигаться, воевать, обогащаться, строить железные дороги и мосты через пропасти, совершать всевозможные открытия, нестись по волнам к огненной земли? «Не обман? Не ложь ли всякое подобное дело? Зачем он, Обломов, должен рассыпаться мелким бесом между сотней занятий и устремлений и одно другого затейливей? Для чего, наконец, сама история движется? Что не стоится ей на месте? Всякий день и час новости, а присмотришься к ним. Бесконечное повторение уже бывшего много раз».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 Не остановятся ясные дни. Бегут, и все течет жизни. Все течет, все ломка до да ломка. Но для кого сказано? Суета-сует и всяческая суета. И не древний ли еще человек был наказан за прикосновение к древу познания? Творец впряг его в ермо бесконечной сизифовой деятельности. Даже безграмотный Захар знает, что труд дан людям в наказание до чего же изолгался человек думает илья ильич если это свое наказание и проклятие, он именует благом счастьем, идеалом жизни и штольц туда же все дело до да дела